Глава 16. Всё как в тумане. Мы едем на машинах домой к Далу, потому что в его клинику нам нельзя, так как Минди сейчас и так занят и смертью Инны, и пытается повесить на него плюс жмурик наркоша на в клубе. Приехали быстро. Даша, которая исполняет роль няни сына Босса, стала помогать, и я был рад, что она врач, пусть и педиатр. Гена со мной не разговаривал, я и сам особо не стремился. Когда Далер начнёт задавать вопросы, мне придётся на них отвечать. Я должен это сделать. Все суетились, как могли, помогали. Только эта девчонка вела себя спокойно и адекватно. Приехал наш нештатный врач, который не раз что полбое выранил на дому, и мы все выдохнули, узнав, что все в некотором роде в норме. Где ты был? Остановил меня в проходе между кухней и коридором Гена. Меня на месте не было. Сдалом я сам поговорю. Перед ним отчитываться я не стану, точно. Даже с учетом того, что он мой друг. Я в курсе, где ты сука был! Он злился, и я тоже, правда, не знал, на кого и на что именно, но и говорить со мной в таком тоне не позволю. Мой косяк мне ясен, и не ему указывать на него. Отойди, или я помогу. Они могли волнуть одного из нас, пока ты ебался со шлюхой. Вот шлюх или она? Свали, я сказал. Мы уже не стояли плечом к плечу, мы были напротив друг друга, и яростно сжимая кулаки, сверлили взглядом лица. Наше было уважение словно стёрли. Он видел во мне врага, хотя я его видел в отражении, и я сам. Гена, съебись. Он ещё пару секунд постоял на месте, а потом, толкнув плечом, ушёл. В доме образовалась тишина. На часах почти 3:00 ночи. Глаза слипались, хотя мне казалось, после испытанного адреналина, что я сутки не смогу уснуть. Блядь, выругался мысленно, потому что вспомнил, что дома девчонка вневменяемом состоянии, как будто по чьей-то телефон раздался звонком. Юра, быстро поднимает трубку. Мурат, вот твоя девица проснулась, то ли тебя желает, то ли кого другого, что она творит. Подошёл к машине и сел за руль. Сначала хотела в бассейн, сейчас вроде переодевается. Сука, запри её дверь снаружи, я скоро буду. Ок. Сткнул по рулю кулаком и завёл двигатель. Приехал за 20 минут, быстро вошёл в дом и услышал шум сверху. Поднялся по лестнице и увидел сидящего на стуле охранника, копавшегося в телефоне, которому было по боку на Лору требующее выпустить её. Иди. Быстро ты. Он издал смешок и через минуту входная дверь хлопнула. Если честно, больше всего мне хотелось свалить в свою спальню, принять душ и уснуть сразу же, чтобы не думать ни о чём. Но эта голубоглазая беда по той сторону. Как всё сложно стало. Резко открыл двери, Лора, видимо, подпиравшая её спиной, вывалилась на меня, завизжав. "Мурат!" просияла она, заметив меня, когда я успел её перехватить не до фупасть. "Что ты устроил?" Поставил девчонку на ноги, и грозно глянул, но той, похоже, было всё равно. Ты приехал, продолжил улыбаться. У меня нет времени, Лора, прими душ и ложись спать. Я устал. Поговорим завтра. Ты здесь, снова сказала она, и будто разгадала какую-то тайну, выдохнула. Это мой дом, где мне ещё быть? Развернулся, но она тут же прильнула к моей спине, вцепив руки на моём животе. Я остановился, чувствуя, как сердце сбивается с ритма. Я сказал: "Я слышу", шупнула она и потёрла щекой о спину, руками начала гладить торс, а после я услышал глубокий вдох. "Лора, какого чёрта ты вытворяешь?" Голос был твёрдым, только я не спешил, прерывая движение её ладони и всего тела, дающего слишком много тепла. "Почему?" Нет ответа. "Хочу тебя обнимать. Тебе лучше снова обращаться ко мне на вы и держаться подальше. И я не лукавил. Всё, что сейчас происходит, уже ненормально. Она под препаратом, скорее всего, слишком лёгким, и он сейчас почти что не влияет на её действия, однако дело это не меняет. Я не планирую слетать с катушек, хоть очень хочется. Я не могу." с какой-то болью в голосе ответила она. Пытаюсь, но каждый раз это становится сложнее. Значит, стараюсь лучше. Обхватил маленькие ладони своими и попытался убрать, но она снова задала вопрос: Ты любишь ее, да? Кого? На меня стало обрушиваться раздражение, смешивающееся с усталостью. Ту девушку я видела. И сына у тебя есть. Чего? Опешил и даже не сразу понял о ком и о чем речь. Что за обред в твоей пьяной голове? Какой еще сын? Всё-таки развернулся, и она подняла глаза на меня. Как и думал, эффект прошёл, она фактически ясно мыслит. Но я же видела. Смотрит так, словно пытается ложь уловить. Всё, что тебе нужно знать, так это то, что они оба не мои. Ни женщина, ни ребёнок. Ответил и сам не понял, на хрена стоять и оправдываться перед ней. Теперь спать. Всё же ушёл к себе и смог выдохнуть. Ебанутый вечер. Последствия моих решений уже завтра лягут на мои плечи, а я не знаю, что мне делать. Я просто не знаю, как всё обернётся и чем Ещё и Лора задачу усложняет. Конечно, я видел и замечал её взгляды и прочее дерьмо совершенно не нужно, но знал, что это пройдёт. И сам не планировал ей помогать, оно мне не нужно. Совершил я ошибок немало, но и пути назад нет. Так что сейчас главное уйти от самой большой из всех возможных. Скинул свои вещи, которые были пропитаны кровью, потом и страхом, взял полотенце с полки и пошёл в ванну. Через 15 минут я вытер наскоро кожу и стал обматывать бодро полотенцем, входя в спальню. Как вдруг почувствовал, что не один в комнате, стоюла остановиться напротив кровати. Что творит это ненормальное? Оставшийся стоять как есть, только слегка повернул голову влево, заметив её боковым зрением. Мурат, дрожащим голосом позвала меня, ощущение, словно душу схватила своей маленькой ладонью. Пожалуйста, не прогоняй меня.